Второе. Ускорение процесса. Вы можете ускорить процесс становления эффективным человеком, постоянно представляя себя сосредоточенным на цели и направляющим усилия на ее достижение. Представьте себя эффективным, хорошим работником. Есть очень хороший способ достичь этого. Вспомнить, как в прошлом вам удалось чего-то достичь, сосредоточив внимание и усилия на выполнении задания. Прокрутите это приятное воспоминание, словно фильм в вашем сознании. Подсознание устроено таким образом, что оно воспринимает все, что вы проигрываете в сознании, словно это происходит с вами снова. Постоянное проигрывание этого приятного воспоминания об успехе в вашем сознании может перепрограммировать ваше подсознание. Вы обнаружите, что вам будет проще выполнять задание, как только вы к нему приступите. Еще один способ ускорения становления эффективным человеком – перенять язык тела, характерный для преуспевающего и эффективного человека. Для каждого эмоционального состояния существует своя поза. Также существует свое положение тела для каждой манеры выполнять работу. Если вы сидите за столом и держите спину прямо, слегка наклонившись, то вы уже начинаете чувствовать себя более эффективными. Если вы ходите, высоко держа голову, распрямив плечи, не сутулясь, то вы чувствуете себя уверенно. Если же напротив, сидите сгорбившись, кладете ноги на стол, ходите, опустив голову, вы почувствуете нехватку уверенности в себе, недостаток энтузиазма и мотивации продуктивно работать. Останавливайтесь, чтобы обратить внимание на свою позу, когда сидите за столом. Спросите себя, так ли сидит за столом человек, который многое успевает. Если ответ отрицательный, то смените положение тела, сядьте так, как по вашему мнению сидит успешный работник. Несколько лет назад журнал Reader's Digest опубликовал информацию об изучении гения. Исследователи изучили жизни привычки многих гениев, пытаясь определить, какими чертами характера обладают гении. Они заключили, что у всех гениев есть три схожие черты. Во-первых, у всех гениев выработан систематичный подход к решению всех проблем. Во-вторых, гении обладают способностью изумляться, смотреть на вещи по-детски. Они открыты ко всему, всегда готовы принять новое. Третья черта – гении способны более глубоко и длительно на чем-то концентрироваться, чем остальные. Как-то было сказано, что гений – неограниченная возможность прилагать усилия. Из своего опыта общения с людьми и исследований я знаю, что каждый человек, обладающий способностью полностью концентрироваться на выполнении одной задачи, пока он не будет выполнять ее мастерски, обязательно достигнет высшего уровня профессионализма в данной области. Это относится к продажам, менеджменту, переговорам, воспитанию детей. Успех может потребовать больше усилий, чем просто вдохновение».